Глава 69. Дракон. «Я уверен, что она простит вас», — послышался голос Джордана. «А я в этом не уверен», — прохрипел я, сжимая осколок в кулаке так, что кровь потекла между пальцев. «Она ненавидит меня. И будет ненавидеть. Даже если я разорву своё сердце на части и положу к её ногам, она плюнет на него». «Мы с вами очень сильно продвинулись», — спорил старый дворецкий, убирая осколки на поднос. «Бедная ваза! Да что ж вы с ними так-то, а?» Джордан замер. Он видел, как чешуя расползается по моим рукам, как дыхание становится тяжёлым, почти звериным. Как объяснить ему, что я хочу её больше жизни, что сейчас дойду до крайности, и меня ничто не остановит? Я себя знаю. Спросил я, пряча осколок в кулаке. «В чём мы продвинулись?» «Вас», — заметил Джордан, глядя на зарево рассвета, «мы узнали, что маска позволила вам быть собой, как это ни парадоксально звучит. Вы, наконец-то, сняли маску, надев её». Но в глубине груди дракон ревел. Он не хотел быть герцогом. Он хотел взять, взять её, запереть, сжечь весь мир, чтобы она знала, никто больше не посмеет даже взглянуть на неё». «Я тебя не понимаю», — произнёс я раздражённо. И тут же сжал кулак, чтобы чувствовать боль осколка, разрезающего свою кожу. «Маска нужна не для неё. Для вас», — послышался голос и позвякивание стекла, «чтобы вы сняли свою маску гордого аристократа, которому с детства твердили о чести, гордости и о том, что все люди — мусор под вашими ногами». Я поднял глаза на портрет отца и сжал кулак с осколком ещё сильнее. Мышцы напряглись, а я почувствовал боль. Осколок, впивающийся в руку, шептал «Остановись, Дион, ты просто сходишь с ума, ты сейчас наделаешь глупости и просто остановись». Но боль уже не могла меня остановить, и я чувствовал, что желание сильнее боли. «А теперь попробуйте быть собой, но без маски», — улыбнулся Джордан. Просто быть собой. Вы научились слушать её, слышать. Клянусь, я и так держусь из последних сил. Держусь, чтобы не ворваться в комнату и не взять её. Я ведь пытался по-хорошему, пытался. И что из этого получилось? Ничего. «Если бы ты знал, какого она мнения обо мне», — произнёс я, вспоминая её слова. «Она не помнит. Она не помнит, как я сидел по ночам возле её постели» зато прекрасно помнит каждое слово, которое я сказал леаноре «О, женская память! Самая избирательная на свете вещь!» — вздохнул Джордан. «И вам придётся принять этот факт. Как видите, маска показала, что дело в обиде. Она не может говорить с вами. Она всё видит сквозь призму обиды, и это... Это не закончится никогда!» — произнёс я, шумно вдыхая. Она всю жизнь будет ненавидеть меня. Пусть ненавидит, пусть, но пусть будет моей. Пусть в её глазах будет ненависть, но её тело будет подчиняться моим ласкам. Я пытался быть и справедливым, и добрым, но с ней это не работает. А может, вы попробуете просто поговорить, позаботиться о ней? Не как телохранитель, а как муж? «Покажите ей, что она для вас действительно что-то значит», — и начал Джордан. «Показать? Серьёзно? Я всегда рядом. Я ловлю её в тот момент, когда она падает. Я пытаюсь вернуть её к жизни из-за этого проклятого дара. Да будь он проклят! Будь он проклят, этот редкий дар! Будь проклят тот день, когда он проявился!» Она просто предпочитает не замечать. Она ничего не видит из-за своей обиды. Не то, как у меня вчера на балу дрожали руки, когда я пытался заставить её дышать. Не то, что я чувствую. Она просто слепа, — ответил я, скрипя зубами. Мне тяжело было разговаривать. Слепая судьба, — вздохнул Джордан. Ну да, в этом есть какой-то смысл. Но вы попробуйте. Покажите ей, что вы другой. Не ждите, когда обида пройдёт сама. Она лишь укоренится в её сердце. Вы должны показать ей, что её дар вам не нужен. Она выложила вам все карты вчера ночью. Так покажите, что вам нужна только она. Ей сейчас очень одиноко, раз она решила доверить тайну человеку в такой жуткой маске». «Доверить тайну? Да я чувствую, как она подаётся вперёд, когда я пишу на её ладони буквы, как замирает её дыхание, как приоткрываются её губы». Я физически ощущаю, как её тело горит от желания. Я читаю его словно книгу, и это меня бесит. Бесит, потому что в этот момент у меня сбивается дыхание. Я забываю, какую букву хотел написать. Я думаю только о том, как сорвать маску и поцеловать её, впиваясь пальцами в её волосы. Не дать ей сказать ни слова, просто целовать, пока она не ответит. Дворецкий подержал маску в руках и, вздохнув, положил её на место. На стол, рядом с плащом. Если бы он знал, что творится в моей душе, но он никогда не узнает. Старик думает, что речь идёт о любви, обычной любви, но это не любовь, это боль, желание, мучение. И есть хорошая новость. Она переживает, раз женщина говорит, что она переживает, и вы для неё что-то значите спорил Джордан. «Для нее, значит, он, а не я», произнес я, чувствуя, как схожу с ума от ревности к самому себе. «И для нее это может очень плохо кончиться».